Глава 11 Любовь и ненависть. На борт корабля меня занесли, перекинув через плечо. По-другому вдвоем мы бы туда ни за что не попали, потому что я лететь на космолете не собиралась. Да это же настоящее сумасшествие! А что, если двигатели откажут? А что, если на нас нападут пираты? Мне никогда раньше не доводилось летать, но я знала, что это может быть опасно. Пусть с детства не была трусливой – Пусть творила и не такие безумства, но это даже для меня было слишком. У меня кровь стыла в жилах лишь от мысли о том, как далеко мы будем находиться от земли. Верните меня на землю! Да что вы творите, это же похищение!» «Что вы, что вы, я всего лишь исполняю вашу волю», — усмехал Сириант. «Какую волю?» «Ну как же, ты как независимый журналист должна сопровождать меня везде и всюду». На борт этого корабля не ступал еще ни один журналист. «Какая честь!» «Язвиш, я посмотрю за тебя, моя прелесть, когда мы будем взлетать». С плеча меня спустили лишь внутри космолета. Я ожидала, что мы тут же отправимся по каютам или на худой конец в одну каюту, где я могла бы вцепиться хоть во что-нибудь. Но Вер главнокомандующий принес меня в самое дальнее помещение, оказавшееся носом корабля». За огромными стеклами было видно всю столицу со всеми тремя ее уровнями и извилистыми трассами. Высокие колонны пронизывали помещение от пола до потолка, на них держались коридоры второго этажа, огороженные перекладинами. С одной стороны на обоих этажах за столами сидели десятки людей, а с другой военные занимали только первый этаж. На втором же, судя по форме, готов был приступить к взлету веркомандир корабля. «Ты впервые на космолете?» – напомнила сибириант «Мы так и должны здесь стоять?» – проигнорировала я вопрос, «больше заботьтесь о том, что мы стоим на виду у всех». На нас обращали внимание, хоть тут же и отводили взгляды. «Место вер главнокомандующего наверху. Позвольте». Заставив меня отойти на шаг в сторону, Риант нажал на кнопки, что располагались на панели, встроенной прямо в колонну. Проследив за его взглядом, я с удивлением отметила плавное снижение платформы, что скрывалось за темно-синим стеклом. Когда платформа соприкоснулась с полом, мне подали ладонь, но я прошла мимо, осторожно заглядывая в комнату. Странно, но изнутри сквозь стекла все было прекрасно видно, а снаружи нет. Интересно, если я скажу, что меня похитили, мне здесь кто-нибудь отважится помочь? Ответ уже знала, навряд ли. Едва мы зашли внутрь кабинета, платформа начала неумолимо подниматься вверх. Она застыла почти что в самом центре потолка. Виды, которые открывались сквозь стекло, уже захватывали дух, но, видимо, этого было мало. «Взлетаем!» – скомандовал Риант в передатчик и подошел ко мне, вцепившийся в поручень. «Будет безопаснее, если...» «Даже не думайте ко мне прикасаться!» – в панике выдала я, – И почувствовала это. Толчок. Он был настолько резким, что у меня желудок до уровня горла подпрыгнул. Не соображала. Руки действовали сами. И, наверное, если было можно, я бы на МСИ-то с ногами залезла. Настолько мне стало страшно. А так всего лишь вцепилась пальцами в ворот его рубашки. «Задушишь!» усмехнулся модифицированный. «На это и расчет!» злобно выдавила я и... Мы все-таки взлетели. Спрятав лицо на чужой груди, я слышала только стук собственного сердца. Оно сходило с ума, отдаваясь грохотом в ушах. Ног не чувствовала. Еще немного, и меня можно будет просто соскабливать с пола. «Не бойся, я рядом», — шептали мне на ухо, а я тихо сходила с ума от тревоги. «Не бойся, я тебя всегда удержу». Он разгибал мои одеревеневшие пальцы один за другим. Ноги не слушались так что лицом к мониторам, транслирующим все то, что происходило за бортом, меня просто развернули. Вжималась спиной в чужую грудь настолько сильно, что будь там человек, мы бы наверняка уже упали, а будь я не человеком, сломала бы к черту поручни, за которые держалась. Не закрывай глаза, смотри, этот полет ты не забудешь уже никогда. Все внутри переворачивалось. Восторг, восхищение, ужас. Корабль наклонился, меняет траекторию для полета, скорость. Я даже не могла понять, как быстро мы летим. Мамочки. Все хорошо, я рядом. Еще бы меня это успокаивало. Клянусь, всего на мгновение, но ноги мои оторвались от пола, а собственное тело стало ощущаться, будто чужим, каким-то легким, невесомым, не моим. На мониторах я видела бескрайний космос. Земля. Она была все дальше и выглядела совсем не так, как я себе представляла. Такую красоту воображение просто не может нарисовать. И уж тем более я не знала, что космос такой. Как голубое небо над головой преображается вот в это. В чернильную синеву с миллиардами звезд. В нескончаемую ночь под ослепляющим солнцем. Как такое может быть? «Это...» «Красиво, не правда ли?» — спросил Риант, касаясь губами моей шеи. Вздрогнув, я вспомнила, с кем вообще нахожусь рядом. Отстранившись, попыталась отойти в сторону, но, как и всегда, безуспешно. Чужие ладони сжали мои плечи и спустились на талию. «Знаешь, раньше я всегда не понимал, чем восхищаются люди. Красиво, не спорю, но ведь это было всегда и будет всегда, через сотни, тысячи лет. Теперь я вижу, в чем дело». В чем же? Мир вдруг становится совсем другим, когда... Впрочем, ты сама потом поймешь. Мне нужно работать. Тебе же рекомендую заняться статьями. Я думала, вы пошутили. Не в этот раз. К вечеру ты должна написать две статьи. Одну о щедрости самых уважаемых семей Федерации. Аукцион по продаже летных авто пройдет завтра в моем особняке. Все вырученные деньги пойдут на благоустройство второго уровня вторую о моем личном космолете. «Располагайся, все необходимое найдешь на столе». «А долго мы будем лететь?» спросила я, не в силах отвести взгляд от мониторов. «Три часа у тебя точно есть. Рекомендую провести их с пользой». «Мы летим на Кассио, да?» Риант промолчал. Уголок его губ приподнялся в интригующей улыбке, но ответа так и не последовало – Мужчина вышел из кабинета через ту же дверь, чтобы ступить на узкий мостик перехода. Заставить себя оторвать руки от поручней было просто нереально. Все мое внимание приковалось к мониторам, однако любопытство оказалось сильнее. Верх главнокомандующего нет, зато есть его письменный стол, и я в непосредственной к нему близости. Каждый мой шаг ощущался чем-то новым, опасным непознанным. Несмотря на то, что им сид казалось бы шел как обычно, легко я чувствовала, что разница была. Я словно на самом деле стало легче, а быть может злую шутку со мной сыграла излишней осторожности тот факт, что я никак не могла расслабиться. В любом случае до стола я добралась раньше, чем модифицированный вернулся. И вот тут-то меня ждал облом. Бук можно было разблокировать только отпечатком пальца а ящики стола открыть ключами, которых на столе, естественно, не оказалось. Что касается бумаг, то ничего интересного там я для себя не нашла. Какие-то расчеты, замысловатые описания сыворотки, больше похожие на шифр. Вроде бы все слова знакомые, но смысл никак не улавливался. Плюнув на поисково-розыскные работы, я взяла чистые листы и ручку и пересела на диван, стараясь не смотреть на мониторы. «Если не думать о том, что ты находишься где-то, На бескрайних просторах космоса то волнение постепенно отходит. Можно ведь просто представить, что я на Земле. Мысль воспользоваться случаем и сбежать появилась и тут же ушла. Ну куда я здесь сбегу? В открытый космос? Прятаться тоже смысла не видела. Наверняка все вокруг напичкано камерами. По сути дела, мне и заняться здесь больше нечем, как действительно написать эти чертовы статьи. Зачем? Хороший вопрос. Честно говоря, я совсем не думала, что их где-то опубликуют. Да и зачем это, Вер главнокомандующему? В то, что он хочет заработать, я не верила совершенно. У него зарплата наверняка в сотни раз больше, чем за эти статьи заплатят. Но, видимо, какой-то смысл в этом был. Просто я пока не понимала, какой. Оставалось только развлекать себя, придумывая себе псевдоним. А что? Все журналисты так делают. Буду-ка я ликой честной. Итак, начнем с... Через полчаса, когда вернулся Риант, я уже смеялась в голос, катаясь по темному ковровому покрытию. Мысленно представляла, что будет, если эту статью действительно опубликуют. Нет, то, что меня убьют, едва она выйдет, даже не обсуждалось, но на лица модифицированных я бы посмотрела. Я решила, что аукцион для летных авто это как-то маловато. Планета-то у нас вон какая большая, озеленять ее всю нужно. Так что своей щедрой рукой я от имени самых уважаемых семей выставила в качестве лотов самые дорогие модели из их коллекций, чтобы и не подумали отделаться самым дешевым транспортом. Еще моя щедрость распространилась на уникальный ювелирный гарнитур от семьи Арль, многомиллионный лайнер от самого богатого и успешного им сита и особняк в самом центре третьего уровня от самой красивой супруги модифицированного. Естественно, все это было без имен, потому что принуждать так нагло таких влиятельных существ было настоящим самоубийством, но манипулировать? Вот и посмотрим, кто считает себя самым богатым, успешным и красивым, и как широко распространится их щедрость. Да, Кайлок, к десяти часам завтра уже все должно быть готово. «Переговори с журналами по поводу цен на статьи. Они должны быть опубликованы уже сегодня вечером. Утром вышли приглашения и составь список лотов. Да, я помню про ресторан. На связи». «Здесь есть связь?» – удивилась я, следя за тем, как Риант убирает ифон в карман брюк. «Здесь есть все, но не надейся связаться с подельниками». «Команда на твой счет предупреждена». «У меня нет подельников», – выпалила я, собирая с пола листы как скажешь. Над чем смеялась? Я не хотела давать мужчине свои писульки, но он сам забрал листы и занял свое кресло, приступая к чтению. Внимательно следила за его лицом. Холодный камень и то был гораздо эмоциональнее, но вот его губы дрогнули, веки на мгновение закрылись, брови поползли вверх, а на щеках появились ямочки, в глазах полыхнуло серебро. «Ты ведь понимаешь, скольких врагов себе наживаешь, лика бесчестная?» «Чуть я бесчестная!» – возмутилась я. «Что ты делала в особняке семьи Арль?» Отложив листы, он посмотрел мне прямо в глаза. «Гуляла!» – невозмутимо ответила я, отводя взгляд. «Я вот думаю, может, разрешить участвовать в аукционе всем желающим?» «И как ты себе это представляешь?» «Дистанционно!» «Вставки можно принимать прямо по ифону». «Боюсь, что такое тебе точно не простят». «А это простят?» «Не уверен, но если ты будешь все время находиться подле меня...» «Если вкратце, то мне все нравится. Жду вторую статью». «Чтобы что-то написать, нужно что-то увидеть». Тонко намекнула я на свое заточение. «Дерзай». «Космолёт в твоём полном распоряжении. Найди первого помощника-веркомандира, он проведёт тебе экскурсию». «Сама?» Удивилась я подобной щедрости. Малика дальше этого корабля ты всё равно не уйдёшь», сказал он мне то, что я, в принципе, и так понимала. «Иди. Обед через час». Платформа не спускалась вниз. Так же, как и МСИД, я прошла по мостику и перебралась на третий этаж космолёта. По пути тут и там мне встречались военные – Они не шутили, не смеялись, тихо переговаривались между собой и выглядели очень серьезными. На меня почти не смотрели, но неизменно кивали в знак приветствия, а я, несколько растерянно, кивала в ответ. «Сколько здесь человек?» «Наверное, счет шел на сотни. Каждый из них выполнял свою функцию, но все они ценой своей жизни должны были защищать вер главнокомандующего в случае опасности». Для меня это было нечто непонятное. Они всего лишь люди, а он модифицированный. Так кто кого должен был защищать? Один риант стоил десятков, а то и сотни таких солдат. Я не искала первого помощника. Честно говоря, мне просто хотелось побродить в одиночестве, подумать и разложить все по полочкам. Только раскладывать было нечего. Я до сих пор не понимала происходящего. Не того, что здесь делаю, ни... Ни отношения модифицированного, ни его планов. Создавалось стойкое ощущение, что я что-то вроде зверушки в зоопарке. Почему-то одевают, не забывают кормить, моют и время от времени гладят. Только мне такая жизнь не по душе. У меня свои планы и стремления. «А вот и вы!» — встретился мне на пути молодой мужчина. Мы едва не столкнулись на лестнице, а точнее, это я едва не налетела на него». «Этот мужчина был мне незнаком, но похоже, что знал меня, хотя много ли по кораблю разгуливает девушек?» «Вы первый помощник веркомандира?» – уточнила я, оглядывая его форму с головы до ног. «Я видела, что у каждого на этом корабле при себе имеется оружие. Кобура была пристегнута к ремню и прямо-таки манила тем, как легко из нее можно было выхватить пистолет. Только бессмысленно это». Передо мной действительно оказался первый помощник. Мужчина с таким энтузиазмом таскал меня по этажам, что я ненароком заподозрила, что ему за мою экскурсию доплачивают. Однако все, что я видела, могла бы охарактеризовать одним единственным словом. Скучно. Тренажерный зал, столовая, медпункт, каюты. Мы заглянули даже к механикам и артиллеристам, но меня ничего не заинтересовало – Кроме спасательного корабля, предназначенного для экстренной эвакуации вверх главнокомандующего. Этот корабль был небольшим, даже миниатюрным, по сравнению с космолетом, но предполагал размещение внутри сразу двух человек. «Ой, а давайте хоть минутку внутри посидим. Никогда такие не видела». Восторженно выдохнула я, скорее забираясь внутрь, пока мне не отказали. «Я не думаю, что это хорошая идея. Да бросьте! Мы всего-то минуточку посидим». «Ну же!» Я старалась казаться милой и беззаботной. Этакая глупенькая барышня на выгуле. Но план мой сформировался тут же. Эта капсула — полноценный корабль, способный улететь на землю, а этот мужчина умеет им управлять. При условии, что я заняла второе место, оказываясь позади него, выхватить оружие не составит труда. «Я могу улететь отсюда. Сейчас!» Ну вот, посидели и хватит. Не так быстро, выхватила я пистолет, приставляя дуло к чужой шее. Заводи это ведро и летим на землю. Сейчас же. Спина первого помощника закаменела. Вытянувшись в кресле, словно струна, мужчина молчал и абсолютно ничего не делал. Я сказала сейчас же. Закрывайте люк или, клянусь, я выстрелю. Стреляйте. Холодно позволил мой заложник. Я считаю, до трех. Раз. Пистолет из моей руки выхватили настолько молниеносно, что я и испугаться не успела. Но сделал это совсем не первый помощник веркомандира. В проеме, который соединял корабли между собой, стоял злющий риант. Серебро в его глазах сверкало так, что затапливало все вокруг. «Вон!» – скомандовал он. И мужчина ушел так быстро, будто и сам боялся своего... Вер главнокомандующего. Мне, естественно, никто уйти не разрешал, но я и не стремилась. Сделав шаг внутрь, Риант грохнул ладонью по стене. Большая красная кнопка загорелась и погасла, а люк закрылся, отрезая нас от всего остального корабля. Нависнув надо мной, словно ястреб над жертвой, Имсид прошипел сквозь зубы. «Скажи-ка мне, моя прелесть, разве я причинил тебе вред?» «Разве я сделал тебе больно? Может быть, я держу тебя словно узницу в тюрьме? Заставляю спать на полу? Не даю есть?» Я молчала, не в силах сказать хоть слово. «Ответь мне!» «Вы не сделали мне больно и голодом не морили», тихо, — тихо-тихо произнесла я, тщательно подбирая каждое слово. «Но я ваша пленница. Я нахожусь рядом с вами не добровольно и не понимаю, «Чего вы хотите от меня? Ваши игры? Они мне осточертели!» «А кто тебе сказал, что я играю? Тебе так необходимо знать, чего я от тебя хочу? Ты в этом уверена?» «Уверена! Давайте закончим ваши игры!» «Закончим?» — склонился он еще ниже, заставляя меня вжаться в кресло. «Нет, моя дорогая, все только начинается!» потому что я желаю, чтобы ты находилась рядом со мной добровольно. Вы смеетесь? Этого не будет. Я знаю, но это совсем не означает, что я тебя отпущу. Ты хотела ответ? Ты его получила. Ты моя пленница и будешь делать все, что я скажу до тех пор, пока мне это не надоест. А иначе? А иначе я убью твоего отца. Выбор за тобой. До окончания полета меня заперли в каюте, куда принесли обед, но я к нему не притронулась, кусок в горло не лез. Он знал. Риант Арль все это время прекрасно знал, кто я, кто мой отец и зачем я побывала в особняке семейства Арль. Все это время он знал и просто держал меня при себе, потому что так захотел. Ненавидела. Как же сильно я всех их ненавидела. «Имситы» всегда пользовались тем, что власть в их руках. Их никто не мог осудить, им никто не мог противостоять. Они делали то, что хотели, наплевав на законы и порядки, наплевав на человеческие жизни. Как их остановить? Я не знала, но собиралась выяснить. У всех есть слабости, даже у тех, кто превосходит людей буквально во всем. Я не проронила ни слова, когда космолет наконец приземлился на пусковой арене и за мной пришли. По трапу спускалась вслед за верх главнокомандующим в окружении охраны. Риант так любезно предложил мне свою руку у лётного авто, но я её умышленно проигнорировала, не сопротивлялась. Заняв место в салоне напротив мужчины, смотрела в окно, но ничего перед собой не видела. малика Обратился ко мне и малика прекрати обижаться». «Я не обижаюсь на вас». Легко ответила я. «Я вас ненавижу. Прекрати. Вам не нравится, правда? Тогда я могу помолчать». «Я не хочу, чтобы ты молчала. Ответь, почему ты меня ненавидишь? Разве это не ясно?» «Мне нет». Тяжело вздохнув, я посмотрела на модифицированное. «Вот чего он от меня хочет?» «Вы угрожали убить моего отца». Выплюнула я, едва сдерживая ярость – Пальцы сжались в кулаки, впиваясь в обшивку сиденья. «Сегодня. Но ненавидеть меня-то стало гораздо раньше. Что случилось в твоей жизни такого, что ты возненавидела меня? Мы ведь не встречались ранее». Я промолчала. Не могла сказать все то, что раз за разом проигрывала в своей голове, когда представляла, как отец одерживает победу и прогоняет модифицированных с планеты. Столько раз думала над этим, а теперь понимала, что мне жаль сейчас тратить на это слова, потому что не поймет. Такие, как он, не видят ничего, кроме собственного мнения. Для них важны только они сами. «Приехали?» Закончим этот разговор позднее. Я в ответ лишь усмехнулась. «Пусть думает, что хочет». Мне не приходилось бывать на Кассио. Я даже изображения этой планеты никогда не видела, Но когда летное авто остановилось, перед нами предстали поля. Необъятные зеленые поля, прямо посреди которых стояло просто огромное двухэтажное белоснежное здание, огороженное кованым забором. Я даже навскидку не могла предположить, что в нем скрывается. Какой-нибудь завод, ангар. Словно прочитав мои мысли, Риант ответил на невысказанный вопрос здесь расположены мои лаборатории». «Что делают в ваших лабораториях?» – сделала я шаг навстречу открывающимся воротам. «Все. Например, там могут сделать проверку на совместимость, которой ты в свое время избежала». «Что? Откуда вы?» «Знаю», – улыбнулся Вер главнокомандующий. «Я знаю о тебе достаточно, моя прелесть». «Я не пойду», – отступила я назад, покачав головой, В отрицательном жесте, на меня схватили за запястье. «Пойдешь. Не заставляй меня причинять тебе боль. Мне от этого гораздо больнее». Я шла туда не по своей воле. Риант крепко держал меня за руку, но вместо запястья теперь он сковывал мои пальцы. Боялась. Я боялась проходить проверку на совместимость. Всегда боялась. Пожалуй, после смерти мамы это и был мой самый большой страх». Я настолько сильно ненавидела модифицированных, что не могла представить свою жизнь с кем-то из них. Уж лучше смерть, чем быть женою и подчиняться им ситу. И пусть процент совместимых с модифицированными девушек мизерный, я не могла допустить даже мысли. И именно поэтому я и не проходила проверку. Отец сделал все, чтобы я избежала ее. И вот она все же настигла меня. Разница лишь в том, что мне уже 22 И я сама вольна решать свою судьбу. Никто не может принудить меня к браку, никто не может подсунуть мне договор, но может шантажировать. Если результаты будут положительными, то мне проще умереть.